Глава 11. Опора Предвечного. Дампер Доплер меня уже ждал. Бывшие апартаменты мест босса Нине превратились в некое подобие релакс-зоны, в которой и расположился мой учитель со всеми удобствами. Пол превратился в густой травяной ковер, на котором расположились диванчики и столики со множеством явств и напиток. В отдалении журчали фонтанчики, переливаясь приятными глазу цветами, а в воздухе витал запах весеннего леса. Сам Дампер, с обнаженным торсом, расположился на огромном диване и придавался неге, по-другому это действие назвать я не мог. Руки моего учителя пристроились на бедрах двух зеленоватых девушек, которые в свою очередь исполняли роль этих самых рук. Одна с незначительной периодичностью подносила к его губам бокал с вином, а вторая кормила виноградом. Девушки хихикали и были явно довольны собой и миром. Всмотрелся в одну из них, пытаясь не пялиться на выпирающее достоинство, а лишь в попытке идентификации. Вот так фокус. Дриады. Ты опоздал. Слинцой выдал учитель, несмотря в мою сторону. Некогда ему было смотреть на меня. Дела у него были важные и безотлагательные. Он пытался достать виноградинку губами из ложбинки груди одной из дриад. Получалось у него из рук вон плохо, так как девица смеялась и трясла своими значительными прелестями, отчего виноградинка постоянно ускользала. Ты вроде как и не скучаешь, стараясь не смотреть в сторону развлекающихся, подошел к столу и налил себе красного вина, отпил. И мысленно поблагодарил винодела. Отменный букет, смею вас заверить. Я хоть и не любитель вина, но тут просто амброзия какая-то. Да и часовой баф интересный достался увеличение силы заклинаний магии жизни на 15%. Барышни с собой вино принесли. Как я думаю, Доплер наконец-то изволил повернуть голову ко мне. Плохой ученик мне достался. Нет в нем уважея. Ленивая речь учителя прервалась, как только его взгляд сосредоточился на мне. Секунду назад развлекающееся тело теперь стояло в полуметре от меня, закованное наглухо в боевое облачение, а глаза неотрывно следили за каждым моим действием. И то количество эмоций, что промелькнуло в его кровавых буркалах, и которое, я успел разглядеть, меня здорово испугало. Непонимание, узнавание, жажда и наконец тоска целая плеяда эмоций с большой буквы инстинктивно отшатнувшись назад окутался защитами сам не осознавая того что делаю правильная реакция на непонятное как-то устало произнес доплер правильная но запоздалая учитель тяжело выдохнул потер виски и махнул рукой девицам в жесте до свидания Дети, видать, были понятливыми, разумными и шустро попрыгали в зеленоватый портал, оставив нас с учителем наедине. Хаос с чувством выразился Доплер и саданул кулаком в ближайший борт пещеры, отчего тот, как будто сдавленно ухнул, и кусок размером с большой холодильник отвалился и выпал на пол. Хаос радует только хаос с горькой улыбкой выдал он новую тираду и плюхнулся на кресло. «Все так плохо? нейтрально поинтересовался я, пытаясь понять, почему не работает мой новый дипломатический навык. Ответ оказался прост. Слишком могущественнь собеседник и слишком мало прокачан мой навык. Все как всегда. Даже у монетки две стороны. Да плюс ребро, улыбнулся дампер. А наша с тобой ситуация куда как более вариативна. А вот если чуточку подробней, а? Съязвил, потому как хождение вокруг да около уже начало напрягать. Ты нетерпелив, с отческой мудростью в глазах произнес Доплер. А у тебя маразматическое словоблудие. Давай ближе к телу. Какие задачи перед нами стоят и как мы их будем решать? От моих слов учитель опешил, а через секунду расхохотался. Да, искра даёт о себе знать. Он хохотнул снова. "Алекс, чтоб ему пусто было. Поставил еще один блок вчера, и я не мог прочитать всю информацию о тебе. Сегодня этот блок спал, и это породило новые переменные в нашем уравнении. Достичь третьего ранга стало проще. Но Изменчивый хитер и подкинул мне новую задачку. Меня уже не волнует твой третий ранг. Мне нужен твой четвертый». Что изменилось? Что ты такого увидел во мне? спросил, чтобы узнать, насколько правильно я сам думал. В тебе есть искра хаоса, а это значит, что тебе доступны заклинания из этой ветки развития, и в тебе непонятным образом осталась часть сил первых, что в совокупности дает мне шанс. Тут он замялся и как бы нехотя закончил: вернуться на родину. У меня вопросов еще больше стало, оповестил я собеседника. Всему свое время, не торопи события. Хорошо, легко согласился я. Если с загадками и пафосными речами мы закончили, то у меня есть вопрос. Тут один гном с тобой увидеться хочет, ты не против? Меня невозможно было здесь найти. Это ты ему рассказал. В тоне дампера явно прослеживалась угроза. Точно не я. Он целенаправленно попал на этот рудник. И он определенно знал, где тебя искать. Выдал свои догадки или вернее, умозаключения. «Гном, говоришь, посланик Баду означает, только он знал, где я буду. "Иди, побеседуем". Прямо сейчас немного удивился я. А чего тянуть, если он тот, кто я думаю, нам это пригодится. Вынес решение Доплер. Посмотрел на внутренний хронометр. Ну да, по времени меня уже скоро ждать должны. Махнул рукой рысью помчался к выходу из четвертого тоннеля. Как ни странно, но гном меня уже ждал. Принимай, сходу бросил на нас двоих заклинание Единая кровь. Биарин, как и ожидалось, посмотрел на выросшие параметры от защиты магии ментала, после чего очень внимательно посмотрел на меня. Было видно, что он хочет о чем то спросить, но пересилив себя, просто кивнул, и мы скорым шагом направились к резиденции Доплера. "Приветствую опору Предвечного". Церемониально поклонился гном, когда мы с ним достигли конечной точки и предстали перед темными очами дампера. "От имени короля Бадура, позволь пере закончить свою речь гному Доплер не дал. Примеистинный облик голосом аристократа, имеющего право повелевать жизнями тысяч разумных, надменно молвил мой учитель. На долю секунды брови гнома начали схождение, грозя обернуться горной лавиной, но всего лишь на долю секунды. Он еще раз поклонился и что-то прошептал. На месте гнома вспыхнула сверхновая звезда, даря ослепление на три секунды, а когда мне удалось проморгаться, я отарапел "Мать моя медуза", тихонько прошептал, разглядывая метаморфозы, произошедшие с Биарианом. Гном подрос на полметра и стал еще шире в плечах. Тумбочка превратилась в довольно широкий шкаф, но не это поражало больше всего. Информация о гноме теперь не читалась, только имя, а в остальных графах были одни вопросительные знаки. Да и сам наряд гнома изменился. Закованный с ног до головы в серую, тяжелую броню с орнаментом ярко-синего цвета и сжимая в руках молот, гном стал представлять собой довольно грозную силу, даже просто на вид. Молот, вернее, его боевая часть, был выполнен из какого-то светящегося синеватым светом материала и завораживал своим мерцанием. А еще я вдруг осознал, что молот, как и остальная броня гнома, классом не ниже легендарного. От имени короля Бадура продолжил свою речь Биарин. Только вот его голос тоже изменился, стал гулким и нес в себе скрытую силу. Прими послание. Гном еще раз поклонился и, достав пергамент, передал его Доплеру. Пока Дампер вникал в послание, башня танка в простонародье именуемая головой гнома в шлеме, повернулась ко мне и подмигнула левым глазом. «Дела...» Нет, что-то такое я себе, конечно, представлял, но мой размах был куда как жиже, не такой внушительный. Реальность превзошла все ожидания. Достали, так и значит, бадика железяки. Ухмыльнулся Доплер, а лицо гнома перекосило от такой фамильярности в отношении коронованной особы, которой он служил. Значит, так, служивый. Он обратился к гному, приведуя старого товарища. Но и ты сослужи службу. Договорились. Дампер внимательно посмотрел на гнома, тот лишь молча кивнул. Значит, первое. Указательный палец дампера распрямился из сжатого кулака. Мне нужна болванка для оружия класса Абсолют. После такого заявления Биарин поперхнулся, но смолчал, а Доплер, не обращая на него никакого внимания, продолжил. Второе. К указательному пальцу присоединился средний обоче мальца немного мечом махать. Головой мотнул в мою сторону, чтобы стало понятно, какого именно мальца. Третье отогнулся и безымянный. Поможешь выбраться отсюда ему же. И сразу, чтобы ты не думал, читай послание. Он протянул пергамент гному. Берин углубился в чтение и после тяжело вздохнул. В послании явно говорилось о полном содействии, потому как Берин поморщился, тихонько ругнулся, крепко сжал молот и прогудел. "Я согласен. Вот и славно, гноме", улыбнулся Доплер. "А теперь пиши список для кузницы". "Что за список гному?" было явно понятно, потому как тот живо начал писать на возникшем из ниоткуда листке бумаги довольно длинный список урок каллиграфии для носорогов. Так бы это все выглядело, происходи дело в реальности. Но у Вирты свои правила, и поэтому весящая, как минимум тонну, конструкция в виде боевого гнома довольно сноровисто управлялась со стилусом. Так, Дампер углубился в чтение протянутого ему листка. Это понятно, это есть, это найду. Хм. Он поднял голову и уставился на гнома. 15 унций звёздной пыли. Ты точно мастер абсолютной ковки. Чтобы получилось с первого раза, насупился и как мне показалось, немного стушевался гном. Можно гаалами заменить, но тогда больше надо. Хорошо. После недолгого колебания молвил Доплер. Он подошел к дальнему борту своей резиденции и замахал руками. От его пасов Тут и там стали возникать предметы кузницы. Начинай, кивнул мой учитель в сторону горящего горна и провалился в портал. Биарин снова преобразился. Латы исчезли, а на их месте появилось специфическое одеяние кузнеца. "Ты его ученик?" повернулся ко мне Биарин. "Так заметно", вопросом на вопрос ответил я. "Ему заготовка не нужна". Так что вариант тут только один. А ты вообще кто? Берин, секретный агент его величества, вопрос меня мучил уже давно и появился повод спросить. На данный момент курьер. А так, он задумался. Секретный полк, разведка или контрразведка, перевел я для себя. И служит он там явно не в низших чинах. А далеко государство гномов Вопрос не праздный, и просто интересно. И я уже сам себя причисляю к когорте дипломатов. Центр материка Айнур, по правую сторону высоких гор, скептически оглядывая стол с брусками металла, ответил гном. Ха, да мы соседи, я улыбнулся. Так ты из Новой империи? Ну, удачи вам в первой волне после изоляции. Берн взял щипцами льдистого цвета брусок металла и погрузил его в горн. Вот и новая информация пошла. Я мысленно потер руками. Берн стал нечитаем моим дипломатическим навыком после преображения, поэтому приходилось строить разговор исходя из предпосылок простого общения между почти друзьями. Да и не выведывал я из него никаких тайн. По сути Изоляция и волны это вообще что? А? Сосредоточенно поливая нагретый брусок разными реагентами и следя за происходящей реакцией, гном ушел с головой в процесс и не услышал вопроса. "Мне не сложно", повторил и услышал в ответ еще одну особенность игры. У любого нового государства, пришедшего в мир, есть время на первоначальное становление, период изоляции. Установка границ, поднятие экономики, прокачка боеспособности пришлых и прочее, что может помочь выстоять в последующих волнах. После окончания срока изоляции у всех стран он разный. Государство подвергается нашествию волн. Волна любое враждебное действие со стороны внешних сил: нападение другого государства, орды кочевников, прорывы с иных планов или измерений. Возможно все – После первой волны будет вторая, третья и так до бесконечности. Не терпит игра слабых и неспособных к защите разумных. Вот такие пироги с ракшатами. Информация интересная и, что самое главное, дающая просто огромное количество пищи к размышлению. Сидел, переваривал все, что услышал от гнома, и в этот момент появился Доплер. Небрежным жестом проявил новый стол и выгрузил на него склянки, свитки, бруски металлов и мешочки. "Работай", отдал распоряжение учитель гному и повернулся ко мне. «Идем поговорим". Мы прошли в релакс-зону и, усевшись в кресле, дампер поведал мне план по поднятию меня в ранге. "Сначала сделаем тебе оружие, затем ты сразишься с противником" и одолеешь его без применения атакующей магии. Зачем только и осталось мне спросить? Не нами придуманы правила мира, нам несущим в себе искру, возможно иногда их игнорировать или даже менять, но тут не тот случай. Оружие мы тебе сделаем знатное, единичное даже. Таким клинком будешь владеть только ты, потому как в нем будет частица тебя. Это как? Вот тут мы и подходим к главному вопросу. Учитель внимательно смотрел на меня, и у меня создалось впечатление, что он очень быстро просматривал информацию обо мне. Так, продолжил он после значительной паузы. Совместишь формы всех стихий на заготовке, добавишь к ним кровь и получишь хаос. Это как? повторил я. После моего вопроса Доплер с удивлением уставился на меня. Что? Как? Мой новый учитель решительно не понимал моего вопроса. Каким образом совместить формы всех стихий и все остальное? «Создаешь образ меча всех стихий и силой первых добавляешь кровь, как само собой разумеющееся, пояснил Дампер. Мне ясней не стало. Огненный меч у меня есть, у воды, как я знаю, бич, а не меч. У воздуха вообще лезвие. Стоп. При чем тут заклинание школ? Я тебе про первичное оперирование говорю. Смотря на мой соловьиный вид, доплер помянул недобрым словом умственные способности пришлых. Так, он снова зарылся в мои параметры. Ясно. Вынес он вердикт. Смотри на общую ветку развития магов. Он дождался, пока я открою соответствующую вкладку оперирование стихиями, видишь? Я кивнул. Выбирая первичное оперирование у всех стихий, потратив четыре классовые единицы, выбрал все необходимое. Мельком пробежал по описаниям, что же конкретно я выбрал и что собственно такое оперирование стихий. Как оказалось, это начальные умения, так сказать, хозяйственного плана: пыль воздухом подмести, костерок поджечь, водичку из озера поднять и умыться. Абсолютно не боевые умения, просто облегчающие жизнь магов в походных условиях. Теперь, понятно, на вопрос учителя кивнул. "Тренируйся", скомандовал дампер и отошел к работающему гному. Отошел к фонтанчикам, протянул руку к воде и мысленным усилием призвал ее часть к себе. По моей воли от воды оторвалась большая капля и зависла передо мной. Оперирование водой было похоже на то же самое оперирование внутренней энергией, только в разы проще. В данном случае мне как будто помогали, что недалеко от истины. Сформировал водяной меч и сжал его в руке. Рука продавила тонкую, практически неощутимую пленку энергии на рукоятке и сжалась в кулак. Ясно, для боя такое оружие не предназначено, да и не оружие это вовсе, просто вода, принявшая форму меча. После эксперимента с водой опробовал другие три стихии. Проблем не возникало. Система оперативно подстраивалась под мои желания. Только вот совместить два меча я не мог. Рассыпались они. Для этого гномы делает заготовку, видимо, и потуги пояснил учитель. Заготовка дорогая, меня вдруг заинтересовала финансовая сторона дела. Если судить просто деньгами, то очень. Только ты вряд ли где-то купишь ее». Это секрет гномов, и если бы не прямой приказ своего короля Биарин, ни за что бы не стал нам помогать. С кем мне придется сразиться с любым противником на сто уровней выше тебя, как само собой разумеющееся, отозвался Дампер, и без атакующей магии уточнил я, на что Доплер просто кивнул. Противник уровнем сто плюс мне не особо страшен. Если пользоваться всем моим арсеналом, а им пользоваться нельзя, только защитой. И что мне делать в этом случае? Ну, во-первых, необходимо создать чудо-меч и посмотреть на его свойства. Вдруг там будет что-то типа одним махом семерых побивахом. Подскочил, ткнул и все. собирай лут. Ладно, бой это знакомое испытание, Разберемся как-нибудь. А что там с остальными испытаниями? С этим вопросом я и обратился к учителю. Тебе необходимо поглотить сущность твоего врага и стать сильнее. Ответ Доплера, как обычно, вызвал волну новых вопросов. Поглотить в смысле съесть, я непроизвольно скривился, представив, как я отрываю кусочки от писаря и заталкиваю их себе в рот. Нет, Идем». Он направился к выходу, и я поспешил за ним. Выйдя из зала, мы отошли еще метров на пятьсот, и Доплер, проведя невообразимо сложные пасы руками, ткнул ими в меня. Вам предложено изучить внекатегорийный навык поглощения сущности. Желаете изучить? Просто жмуй кнопку "Да". Думать тут особо не надо. Изучен внекатегорийный навык поглощения сущности. Изучение высших проявлений магии крови и астрала позволило создать инструмент по отъему и поглощению самой сущности разумного. При количестве параметра жизнь ниже десятипроцентной отметки существует большая вероятность поглотить рандомное составляющее души противника. При активации навыка необходимо иметь тактильный контакт с сущностью, подвергающейся поглощению. Использование навыка один раз в месяц. Что именно я поглощу? После ознакомления с новым навыком поинтересовался я, когда как, обычно всего понемногу: характеристики, защиты, навыки иногда умения. Чем выше сущность, тем лучше и выше параметры, но при этом существует и другое правило: чем выше сущность, тем ниже процент вероятности успешного поглощения. Все индивидуально. А как это повлияет на разумных? Есть ведь амулеты и перерождения. Для пришлых, таких как ты, будет месячный дебаф, не проходящий с перерождением. Для нас, коренных жителей этого, да и других миров, дебаф будет длиться три месяца. А различного рода твари с ними как? Даже если мне будет прилетать что-то около десятки каких-то характеристик, то навык однозначно имба. Всё зависит от многих факторов, но в среднем те же самые три месяца. Только вот фармить эту зверушку после ее возрождения будет уже нерационально. Лута нет, опыта крохи. Оставив меня размышлять, Доплер ушел к гному. Я же присел к стеночке и раскрыл вкладку интерфейса с детальным описанием плана побега. После пояснения учителя и превращения гнома в универсальную боевую единицу пришлось вносить коррективы и править некие углы, но в целом то, что у меня получалось, мне нравилось. Пока было время, решил потренироваться с вызовом кровяного меча. В ветке развития мага крови было и такое заклинание, но мне нужна была всего лишь форма, а не сам меч. Усилием воли заставил разойтись кожа на руке и приказал вытекающей крови собраться сначала в шар, а после и в меч. Вообще ничего сложного. Осталось только совместить все образы на заготовке и вуаля, вундервафля готова! Только вот у меня снова зачесалась в голове извелина экспериментатора, и захотелось ко всему этому прибавить еще и силы гравитации. Чем больше противоположностей, тем больше хаос, не этого ли мне необходимо добиться? Только каким путем создать овеществлённый образ незримых сил? Задачка, однако, бился я над этой идеей целый час, и голова уже устала генерировать варианты. Включи зрение дампера. И силы первых, модифицируя его так, чтобы твой мозг научился видеть типы энергии. Голос учителя незаметно подошедшего ко мне напугал. Ты понимаешь, что я хочу в итоге сделать? Я намеренно не говорил про силы альджади. Ты должен был сам захотеть присоединить их к своему оружию. Что ты уже знаешь про школу хаоса? Неожиданно для меня поинтересовался дампер что даже ветку развития этой школы очень трудно раздобыть. Остальные направления худо-бедно можно, а вот ее нет. И еще я знаю, что ее можно открыть самому. Не всю ветку, а только лишь заклинание. Вся красота первозданного хаоса заключается в том, что веток развития у этой школы нет. А своим пояснением Доплер, видимо, потому, что и самой то школы никогда не было, только лишь заклинания доступные носителям искры. Да и сами заклинания, он немного поморщил лоб, явно в попытке сформулировать правильную мысль. Неограниченные, нелинейные. Можешь придумать все, что угодно. Главное, чтобы силенок хватило на реализацию. А как другие носители формируют заклинания хаоса? Не у всех же есть сила первых. Мой вопрос вызвал короткий смешок у собеседника. А кто тебе сказал, что манипулирование энергией это прерогатива только таких, не выключенных, как ты? Никто, согласился я. Вот именно. Другой вопрос. На каком этапе развития у разумного появляется такая возможность? Но этот разговор мы отложим. Для него сейчас не время. Займемся нашей текущей проблемой. Модифицируй зрение. Доплер махнул рукой и напротив меня сформировался Гамунку. Подобие живого существа без зуба улыбнулось и метнуло в меня маленький фаербол, от которого я легко увернулся. Снова улыбка, и новый огненный шар размером с теннисный мяч летит ко мне. Это тоже в меня не попал. "Ты чего скачешь?" Недовольный голос учителя остановил меня от следующего прыжка. Так попадет же лучшего ответа я не нашел. Очи моего учителя поднялись Уставились в потолок, а губы проговорили что-то явно нелицеприятное. Глубоко вздохнув, он посмотрел на меня и медленно, практически по слогам произнес "Перейди на зрение и модифицируй его на видение сил". Видя снова непонимание на моем лице, он снова вслух поблагодарил судьбу за ученика. "Тебе необходимо придать окрас силам". Неважно, каким цветом в твоем внутреннем взоре они будут окрашены. Главное, чтобы было различие между стихиями и основами. Теперь понятно. Да, суть я уловил, но вот отпрыгивать от неперестающего стрелять гомункула не перестал. Он для чего по мне палит-то, кивнул в сторону лысого и бесполого существа. Даже если угроза мнима, как сейчас. Выделил интонацией последнее слово учитель. Мозг быстрее и продуктивнее работает при стрессовых ситуациях, оповестил меня этот последователь учений Павлова. Доля истины в его словах была, и я, приняв решение не стал уворачиваться от шара, принял его на вытянутую руку. «Шестьдесят единиц урона от магии огня не смогли пробить мою защиту от этой стихии, что, впрочем, и неудивительно. Ладно, пора работать. Настроил я себя на нужный лад и включил зрение дампера полностью. Мир расцвел новыми красками, гомункул окрасился в темно-синие тона с участками желтого, а вот учителя не было. Обычным зрением я его видел, а вот в инфракрасном он полностью сливался с окружающей средой. Рука гомункула сверкнула красным и ко мне полетел фаербол. И что мне делать? Каким образом перестраивать навык? Закрыл глаза, от этого обычное зрение пропало, а вот инфракрасное нет. Снова вспышка, и в меня прилетает новый шарик. Что я вообще должен увидеть? Для меня и так огненная магия это красные цвета. И как мне увидеть то, что я уже вижу? Собрал внутреннюю энергию и направил ее к глазам, после чего попытался сделать из нее что-то наподобие линз, с внутренней установкой увидеть не результат заклинания, а само формирование. Раза с пятнадцатого начало что-то получаться. Стали видны белёсые нити, тянущиеся от локтя к ладони гомункула. Добавил энергии и начал всматриваться уже пристальней. Нити удлинились до плеч, и алгоритм стал ясен. Не жалея, залил энергии в созданные линзы и увидел центр, откуда шли нити. Ясно, как я предполагал, у гомункула центром накопления собственной энергии был район печени, как и у меня. Шагнул навстречу гомункулу и, увидев формирование энергии, отшагнул в сторону. Огненный пролетел мимо. Еще на шаг вперед, и снова мнимый противник промахнулся. Еще одно внутреннее усилие, и белёсые нити стали светло желтого цвета. Именно такой оттенок я выбрал для огня. Затем последовала вода. Гомункул безуспешно пытался меня задушить водяными хлыстами. После земля и воздух. В голове щекнул очередной тумблер и навык обновился. Изменение имеющегося навыка: навык зрения дампера первый ранг Изменен на навык зрения дампера второй ранг. Доступно видение используемых сил. Видение остальных основ научишься самостоятельно. Доплер остановил атаки куклы. Теперь переключайся на зрение, видения сил и атакуй гомункула маломощными заклинаниями альджади пожал плечами, оставил обычное зрение в видении сил, да и запустил кинетическую волну. Гомункула приподняла и хорошо приложила к борту тоннеля. Увидеть ничего не успел, пришлось повторять. Со второго раза тоже не вышло, слишком быстро все происходило. Но решение я нашел. Каст сферы хроноса, атака. Зависнув на границе вне времени, заклинание было хорошо видно моим обновленным навыкам — тускло-серый. Именно такой оттенок был назначен моим мозгом как цвет магии класса Альджади. Молодец, похвалил меня учитель. Теперь пробуй обуздать эту силу и придать ей форму меча. Как получится? Подходи, гном закончил с заготовкой. Кивнул, не особо понимая, что трудного в задании Доплера, быстро сформировал меч из сил гравитации, ощущая какой-то дискомфорт. Понимание того, что обычных усилий будет недостаточно, чтобы удерживать силу моего класса в форме меча, пришло мгновенно. Усилил нажим, понимая, что и этого мало, поэтому влил все, что у меня было на данный момент, в энергетическую пленку, создающую очертания меча. На долю секунды сила была обуздана и сформировался, сверкая острыми гранями, меч, а потом распался разноплановыми векторами сил в разные стороны. Вместе со сгустком крови из меня вылетел сдавленный сип. Пару тонких, с палец толщиной трубочек проткнули тело в разных местах, разрывая и раздавливая на своем пути все, что им попадалось. Сила, вырвавшаяся на волю, смела все мои щиты и практически отправила на перерождение. Лежа на мелких камнях и постепенно восстанавливаясь, гадал, предполагал ли что-либо подобное учитель или нет еще один вопрос мне не давал покоя. Как можно обуздать это и превратить в оружие? Лежать долго будешь, голос дампера отвлек от размышлений. Мне нужно время, чтобы понять, как действовать. сознался я в своей неспособности решить задачу с наскоку. Нет у нас времени. Звездные странники те еще затейники, как и сила, которую они приручили. Смотри. Веер кровавых брызг сложился в экран, на котором поэтапно было показано, что конкретно мне необходимо сделать для обуздания силы управляющей квазарами. Знание было настолько всеобъемлющим, что было совершенно непонятно, как я его усваиваю. Сложные формы фрактальной геометрии, и их понимание просачивалось в меня. и сидела глубоко в подкорке полноценным знанием. Ответ этой загадки оказался прост. От экрана ко мне тянулся тонкий ручеек крови и втекал мне в ухо, а оттуда, скорее всего, в мозг. Нейроконнектор магического мира, не иначе. Контакт длился пару минут, а вот отходил я от знаний, перекаченных прямо в мозг, минут пятнадцать. А еще чего-нибудь полезного мне так закачать можно? Первое, что я спросил, немного придя в себя. Знания заклинаний там или школу дамперского боя? Можно, улыбнулся полноценно вампирской улыбкой учитель. Кожа на его теле шелушилась, а сам он постарел лет на сорок. Процесс явно истощил его силы, и он находился в состоянии жажды. А чтобы довести такое существо до желания испить ближнего своего, это надо постараться. Возле Доплера возник двухметровый кровавый шар, в который он нырнул, чтобы через две секунды вынырнуть обратно. Хороший спа-салон. Я уважительно посмотрел на шар, который за такой короткий промежуток времени вернул былую молодость дамперу. Где такие продают? Вырастешь сам сделаешь, огрызнулся дампер, распыляя шар на брызги. Он был явно чем-то недоволен. Что же до твоего вопроса? То вот, как вырастешь до четвертого уровня, так сразу научу чему-нибудь полезному. Не отвлекайся больше. Сформируй меч. Отдал он приказ, к чему-то прислушиваясь. Сформируй меч. Легко сказать, да трудно сделать. Знания, что я приобрел, мне помогут, но это всего лишь теоретическая база. Здесь же нужна практика. Это как в теории знать, как делать огранку алмаза, чтобы получить бриллианта на деле выйдет только слишком дорогой, абразив. Выгнав все посторонние мысли с головы, приступил к делу. Для начала создал энергетическую пленку и постепенно начал перестраивать ее структуру, образовывая сложный конгломерат из связанных между собой кристаллов. Кристаллы служили некой преградой, тюрьмой, если можно так выразиться, для энергии и гравитации. На построение нужного мне размера тюрьмы потратил чуть больше 10 минут. Всё это время дампер меня не трогал, понимая ответственность момента. И вот наконец выращивание было закончено, и заключенный занял свое место. Прилетели новые системные сообщения, но внимание моё они не привлекли. Я был просто заворожен зрелищем, которое наблюдал моим новым зрением темно серая энергия альджади, спрессованная до практически жидкого состояния, плескалась в замкнутом объеме конгломерата кристаллов, постепенно выедая их структуру, стремясь выбраться наружу и наказать пленивших ее. Молодец, похвалил учитель. «Идем, у нас очень мало времени. Что-то случилось? Я оторвал взгляд от меча. Я немного нашумел своим открытым присутствием. И Если в ближайший час я не покину территорию Костяшек, сюда придут каратели, а с ними встречаться даже мне противопоказано. Ты оставишь меня одного? Немного удивился я, внутри уже было множество планов по использованию доплера в своих целях. Именно так. Все, хватит болтать. До гнома мы добрались за минуту. Тут сидел на коленях и баюкал в руках заготовку класса абсолют. Простая стеклянная палка толщиной в руку обычного человека и длиной метра полтора. Но это все выдавало обычное зрение. Когда же я взглянул на предмет в руках гнома зрением сил, то чуть не ослеп от исходившего от него сияния. Заряжена штуковина была под пробку. "Держи", гном с каким-то внутренним благоговением передал мне палку. "Так это у тебя первый раз, что ли?" Ехидная улыбка блеснула на лице старшего дампера. то то я смотрю, у тебя всего перекосило. Небось, бойсь, поднял неплохо, а? Бородатый". "Да, мастер", встав с колен, низко поклонился кротышка. "Старшие на создание таких вещей молодняк не подпускают. Спасибо". "Спасибо на хлеб не намажешь, и девку на него не снимешь", выдал истину во всех мирах мой учитель. Как отблагодарить меня, знаешь? На эту тираду гном степенно кивнул. Чего стоишь? Этот дампер уже обратился ко мне. Начинай. Стоп, сам себе противореча, вскинул руки Доплер. Вот я старый стал, мозги совсем думать перестали. Чуть не запорол все». Тебе же задание выдать надо для начала, а то потом после получения меча система на такие условия согласия не даст. Скороговоркой выпалил он и ткнул в меня пальцем. Получено задание: обретение ранга Десанго. Класс задания: классовое. Награда: ранг Десанго. Описание: для получения следующего ранга вам необходимо. Первое Победить противника на сто уровней выше вашего, не применяя атакующих заклинаний ваших классов. Второе: поглотить любую сущность уровнем не ниже, чем ваш плюс пятьдесят уровней. Время выполнения задания одна неделя. Собираем монаду силы, обратился Доплер к гному. Тот кивнул и снова преобразовался в металлическую башню. Ярко вспыхнул синим светом центр молота, превращая гнома в пылающую сферу. В эту сферу впились тонкие нити из крови, созданные Доплером, после чего свет от молота, как по проводам, долетел до дампера, а уже в меня прилетел кроваво-синий канат, вонзившийся в грудь. Тряхнуло меня не слабо, и по телу пробежал такой заряд энергии, что тут же захотелось выплеснуть ее наружу. Дампер сделал странный жест руками и на троих их накрыло переливающимся всеми цветами радуги силовым полем. Кровавая сфера эфирного отрицания. Вот такое описание мне выдала система, когда я попытался идентифицировать силовое поле. Непрост, мой учитель, совсем непрост. Эфир субстанция так же редко встречающаяся, как и сила моего второго класса. А про соединение двух разноплановых школ, как Кровь и Эфир, это совсем что-то запредельное. Я про такое вообще не слышал. Начинай, отдал приказ Доплер, выводя меня из пространственных размышлений. Сжав стеклянную заготовку класса Абсолют в руках, закрыл глаза и включил зрение сил. Окружающий мир преобразился, показывая мне доселе невиданные буйство краски магических сил. Заготовка превратилась в абсолютно черный предмет, поглощающий свет, а я сам в источник, в котором переливались разноплановые оттенки: красные, синие, черные, оранжевые. Белые цвета переплетались, рождая все новые и новые виды энергии, названия которым я не знал. Выдохнув, призвал стихию огня. Руки вспыхнули оранжевым светом, который потек в заготовку. К потоку огня добавились новые русла сил, земли, воды и воздуха. Окружающее пространство вздрогнуло, а черный цилиндр в моих руках потёк, принимая форму меча. "Добавляй новые составляющие", рыкнул учитель, напрягшись, влил в заготовку свою кровь. Цилиндр ощутимо нагрелся и стал мелко дрожать. Не нравилось ему то, что творилось. Слишком много сил, слишком много разноплановой энергии пытались уместить в нем. И ведь это еще не конец, впереди самое главное. Зачерпнув из канала энергии, так что он тревожно загудел, резко рывком влил в заготовку составляющую класса Альджади. Мир до этого играющий красками мгновенно посерел и уши заложило от давящей тишины. Длилось это ровно секунду, чтобы потом разлететься от всесокрушающего взрыва, эпицентром которого был мой меч. Меня просто пошатнуло. Я даже не упал, но вот чувствовал себя не очень. Полоска жизни и маны на нуле, так же как и запаса сил. Кости ломит и совсем пропало зрение. Опустился на колени, чтобы сохранить равновесие, воткнул меч в землю, открыл глаза, осмотрелся. Да, как мамай прошел. Апартаменты Доплера преобразились до неузнаваемости. Все, что было, смело силовой волной при рождении меча. Тускло светился молот гнома, впечатанного в скалу так, что снаружи остались только кованные сапоги. А вот Доплер нигде не было видно, только на том месте, где он стоял, висела сфера крови. Ясно, спрятался, чтобы не убиться. А вы молодцы. Голос Алекса вывел меня из прострации. В этот же момент сфера выплюнула из себя учителя. Тот поморщился, осматривая Ковардак, и, увидев гнома, послал в его сторону большую каплю крови. Биарин после соприкосновения с кровавым сгустком заворочился и принялся, гремя металлом, выбираться из тоннеля, который сам же и пробил. "Как назовешь?» — обратился ко мне посланник изменчивого, кивая в сторону меча. "Иерихон!" вскинув меч к потолку, громко выкрикнул я.